Двадцать один день, четырнадцать часов. Центр слияния. Вашингтон, округ Колумбия. Ловя взгляды сотрудников, зыркающих на него украдкой, Сай входит в центр слияния, занимает свое кресло капитана Кирка, надевает гарнитуру, увеличивает изображение на большом экране. «Введите меня в курс», — распоряжается он. Команда побеседовала с этим джентльменом 2 часа назад, взбужденно докладывает очередной из молодежи в модных брюках. Так что мы положили глаз на озеро Онтарио при поддержке девятого отделения береговой охраны США. А как вы нашли его? интересуется Сай, разглядывая на своём экране портрет Хмурова Лас Стейнсвика. Ничего себе, брови. Вступает сообразительная Соня, лучшая в классе. Узнавшее, что в бостонской подземке Кейтлин пользовалась карточкой на имя Сайя Бакстера. По журналу, который команда захвата нашла в лагере 010, при обладании отпечатков пальцев обнаружилось на странице платных объявлений. Мы рассудили, что материалы, неоднократно привлекавшие её интерес к этой странице, могут выдать её дальнейшие планы, так что отправили агентов по всем тамошним рекламным объявлениям. Сай одобрительно кивает. слово преобладания его покоробило, как и рассудили. Кем она себя воображает, писательницей позапрошлого века, что ли? Хорошая работа, молодцы. Потом, когда небольшой дофаминовый салют у членов команды от похвалы Сая идёт на убыль, он спрашивает: "И что теперь?" Встревает не столь умный, как Соня, деетель в брючках. Мы засекли судно, направляющееся в Канаду и не оставляющее никаких следов. ни навигатора, ни телефонов, ни включённых приборов, вообще ничего. Так что к нему идёт наш дрон-тепловизор. По судяно, пересечёт границу, оказавшись вне юрисдикции наших наземных сил через 7 минут, сер. Не подключить ли кого-нибудь из Канады? Сай всем своим видом показывает нет. Держите её. У нас общее воздушное пространство с Канадой. Сколько времени дрону до контакта? Но Сай запинаются брючки. Хм, разрешение нашим наземным командам. Прикусив язык, Сай напускает на себя самый красноречивый свой вид. Помоги мне, помочь тебе. А мы сообщали пакистанцам прежде чем жахнуть Бен Ладена. Э-э, Сай двумя пальцами защепывает переносицу. Послушайте, как вас зовут? Лео. Границы в прошлом Лео. страны в прошлом. Из сотни богатейших финансовых учреждений в мире 49 государств, а 51 транснациональные корпорации. Пересечение границы не только входит в правила этого БТТ-теста, но и является замечательной проверкой для сценариев из реальной действительности. Куда нули, туда и мы. Займитесь делом. А через 3 минуты начинают поступать изображения с прибора ночного видения вертолёта преследования, пересекающего озеро Мичиган со стороны Баффало. В то же самое время наземная команда добирается до канадской границы. Теперь, когда 00:10 остаётся всего 3 минуты до границы, нога Сая начинает дёргаться самым натуральным образом. Наземная команда как раз подъезжает, докладывает Соне, веляя между столами с планшетом в руке. Запросы преследовать беглянку предварительно высланы пограничным постам. Сай цепенеет от напряжения, наблюдая за значком судна, подбирающимся к берегу, пока вертолёт сокращает дистанцию до него, а команда захвата въезжает в Канаду и направляется к вероятному месту высадки. Мысли Сая обращаются к Кейтлин Дей. Она восхищает его чрезвычайно. Эта женщина провалилась в шахтный ствол, но не сдалась. почти в Канаде, наверное, уже воображает себе будущая обладательница призовых денег богатой женщины. И это при всех стоящих перед ней проблемах психического здоровья. На бумаге она выглядела первым кандидатом на поимку, но держится, чтобы доказать: никогда не суди библиотекаршу по обложке. Он почти желает, чтобы победили оба: и Кейтлин, и он. Будь такое возможно. Ожидаемое время прибытия команды захвата к прогнозируемому месту высадки на берег 25 минут, сообщает Соня. Вертолётной команды преследования 12 минут. Тепловизионные изображения с дрона из Лэнгли уже онлайн, сэр. Лэнгли пригород Вашингтона, где расположен штаб-квартира ЦРУ. Даю изображение. И вот она. Её термообраз. Тёплый мазок во тьме между остывающей землёй и холодной водой. Все присутствующие наблюдают, как она высаживается на берег и крепит су дёнышко к пристани. Отмечают, как неуклюже пускается в путь по тропе из-за подвёрнутой лодыжки, чувствуют её боль. Ночное видение приказывает сай куда она направляется, «В прогностическую карту. Отбросив термомир, экраны заполняются вселенной, которую видит кошки. Образы обостряются бледного света звёзд хватает, чтобы озарить фигуру, пробирающуюся во тьме к яркому свету четырёх построек. Вероятно, идёт к одному из этих домов. Изображения и факты выскакивают в углах экрана. Личности канадских домовладельцев, их фотографии, все сведения о них. Граница не представляет проблем. База данных слияния уже устремилась на поиски канадских связей Кейтлин Дей. Но пока данные прокручиваются совершенно без толку, путь субъекта отклоняется от домов, достигает моста, пересекает железнодорожные пути и направляется на север. Невооружённым глазом видно, как медленно она шагает, как трудно ей двигаться. Затем метки на карте показывают также вертолёт и наземную команду неуклонно приближающиеся к ней и делающие прогнозы излишними. Драматизм нарастает, как в документальном фильме о природе, в котором оленёнок беззаботно щиплет листочки, не подозревая о подступающих со всех сторон волках. Когда приборы ночного видения теряют 0 от 10 на опушке, тепловизионные снова выходят на первый план. Большой участок леса раскроили полосы просек. Наземная команда на подходе к черековице и зоне, и в этот момент взгляд Сая вычленяет размытый мазок. Что это? Что они доумевают, Соня? На дороге посмотрите на ночное видение. Полмили вверх по тропе впереди неё. Сэй указывает на главный экран. Сделайте наезд и повысьте разрешение. Картинка на главном экране рассыпается и размывается, потом фокусируется заново. Оттенки зелёного. Автомобиль, легковой. Марку и модель распоряжается Соня, напрочь растеряв радостные интонации. Найдите ракурс на номерной знак. «Мини-купер 2005 года выпуска. Ждем номера». 010 ковыляет все ближе к авто, но всем видно, с каким надрывом ей приходится медленно, упорно тащиться вперед. Можно даже разглядеть блеск металлического костыля и громоздкий медицинский сапожок, сжимающий правую ногу. Господи, 200 ярдов! «Беритесь за эту машину и захватите ее!» — кричит Сай. «Влезьте в бортовой комп! Удаленное отключение!» Модель слишком старая, рапортует Соня. Бортовой системы попросту нет, ни GPS, ни противоугонного маячка. Автомобиль вне сети. Ещё один член команды. Команда захвата в 7 минутах от перехвата. Все наблюдают, как фигура на дороге приостанавливается, оборачивается, вероятно, прислушиваясь, вроде бы что-то слышит и прибавляет ходу до мучительного подобия трусцы. Сверг, сверг, сверг Кастелей. На другом экране появляется часть номерного знака. Соня, реконструируйте недостающие символы. И тут же, будто цифровой код замка, символы на экране начинают прокручиваться мириадами возможностей, пока не находится единственно верная комбинация. Соня, машина зарегистрирована на Брайана Паркера из Бостона, штат Массачусетс. Похоже, живёт в Бикон-Хилл, возможная связь Бостонская публичная библиотека, постоянный читатель. «Постоянный читатель», — повторяет Сай. «Честь и хвала! Просроченные книги?» «И приезжала в Канаду на срок 48 часов три недели назад». Все взгляды устремлены на 010 добравшуюся до автомобиля, наклоняющуюся над задним колесом, вероятно, чтобы извлечь спрятанный ключ и открывающую дверцу. Уже внутри тепловизор показывает жар кашляющего выхлопа. Три минуты до перехвата. Не упустите её в Аппецай в запале, как болельщик во время второго овертайма. Какого типа дрон поднял Лэнгли? Хищник, сэр. Значит, он вооружён? Два десятка голов резко оборачиваются к нему, и Сайф скидывает ладонь. Просто интересуюсь. В этот момент в пустошь входит Эрика. Пожалуй, к лучшему, что она не слышала эту реплику. Что есть ещё на Хищнике? Лазер. Мини выскакивает из кадра под сень деревьев. Камера дрона переориентируется как раз вовремя, чтобы увидеть, как авто на скорости влетает на другую боковую просеку. Через считанные секунды автомобиль первой команды захвата проскакивает мимо того же поворота. «Отслеживайте ее машину лазером», — рявкает Сай. «Гоните команде координаты в реальном времени и велите им научиться водить, мать их!» Проходит две минуты, три, пять минут. Прибору ночного видения беспилотника приходится всё больше расширять охват, чтобы держать в поле зрения и мини, и преследующий автомобили, пока машинка мчит на восток по просекам, которые картографический софт в упор не видит. Купер выскакивает на гравийную дорогу, ведущую на север. Внедорожник первой наземной команды стоит в лесу как вкопанный. "В чём дело?" орёт Сай. "Тропа слишком узкая. Хищник наведён на цель. «Сай, 010 сейчас всего от силы в миле от шоссе «Онтарио-401», информирует Соня. Приближается к шоссе «Героев». «Насколько?» «Насколько загружено 401-е?» «Самое загруженное шоссе в Северной Америке». «Значит...» Соня мигом догадывается, куда ведет направление мыслей Сая. «Любого рода вмешательство беспилотника станет невозможно, поскольку ее автомобиль затеряется в интенсивном трафике». шутки в сторону. В этот миг Сай вполне понимает, какой трепет охватывает оператора в военных дронах на зарубежной миссии уполномоченных по собственному усмотрению запустить ракету, которая будто ниоткуда прошьёт воздух и сотрёт, обратив в облачко дыма на экране, ничего не подозревающую цель, угрозу, множество жизней. Какая чудовищная власть, богоподобная постремительность и правосудие. Суровые узоры Сайас по мосту отнюдь не загадочны, и персоналу вовсе незачем их расшифровывать, когда Калымага Кейтлин на экране добирается до шоссе и вливается в поток огней. Соня. Сэр, канадская служба управления воздушным движением хочет знать причину вторжения в подконтрольное ему воздушное пространство. Эрика. Сай, все взгляды устремлены на него. Продолжить преследование дроном, наконец говорит он. Ещё больше испуганных взглядов. Соня. Заместитель директора Уокер тоже на проводе СР. Срочно. Я ему перезвоню.